Это для вас особый случай. Берт, стой! Остановись! Со мной так нельзя. Оно мне надо! Ну не обращай внимания! Я знаю, Москва, Ленинград, все друг друга знают. А начнет твой ромел языком трепать. А ты не его бойся, а меня, пока я не начала. Добрый день, Альберт Григорьевич. Верт, стой! Дамочка, куда? Ах ты ж стерва! А ну стой! Отдай, немедленно! Страсти какие. Вот же ж паразита. Ну кому же это надо? <звы> Алкаши. Вот <звы> Торуб. Октябрь 83 в Днепропетровск. Настройки на один труп неизвестный. Артем, хотите и риску? Золотой ключик. Ловите. Оп! Да, золотой ключик. Я любил их в детстве. И сказку тоже это любил. А потом еще фильм вышел. Да. Ну, тогда, думаю, понравится это дело. Я не сомневаюсь. Но пока вот мне непонятно. Первичный осмотр тела не показал, что смерть насильственная, а прокуратура уже приехала. Это вы проследователи Лыкову? Mm -hmm. Ну, тогда такой порядок был. Ну, что вы хотите, несчастный случай на стройке. Жди прокурорскую проверку, шерстить будут все от техники безопасности до штатного расписания. И, ну, и стройка такая была непростая, башня Победы. Это вам о чем-нибудь говорит? Ну, тут сказана «высотка». О, высотка. Башни Победы – это первые советские небоскребы. Во как! Непропетровский жилмассив Победа стал знаковым не только для самого города, но и для всей страны. Стройку развернули на месте болот, трудились ударными темпами. Первой из достопримечательностей жилмассива стал дом на 1080 квартир. Горожане сразу же прозвали его «Китайской стеной» – «самый длинный дом Союза». Затем возвели настоящую гордость Днепропетровской высотки в 26 и 28 этажей. Долгое время эти башни комплекса Победа называли небоскребами. Сдавали уникальные сооружения в кратчайшие сроки. Через полтора года после начала строительства туда уже въезжали счастливые жильцы. Жилмассив Победа вошел в отечественные учебники и энциклопедии по архитектуре. Он стал примером того, как можно разнообразить типовую архитектуру больших городов. Убоскребы, риска. Чувствую, будут неожиданности и сюрпризы. Ну, наверное, как в вашей любимой сказке. Нарисованный очаг, а за ним настоящая дверь. но только надо ключик подобрать. Уважаемый, мешаешь работу. Я еще раз повторяю, на объекте вы обязаны находиться в каске. Но мешает она мне, велика, на глаза падает. Здравствуйте, следователь прокуратуры. Что у вас здесь происходит? Вот, нарушение техники безопасности. А не поздновато ли вы задумались об этом, уважаемый? Готовьте документы и журналы по технике безопасности. я это подготовлю. Ну, пусть он каску наденет. Алла Андреевна, повлияйте. Не могу нормально тело осмотреть. Кстати, и вы тоже. Эдуард Сергеевич, надели бы вы каску и работали. И вы туда же. Ну, велика она мне. На глаза падает. Ладно, что тут у нас? У нас труп. Девушка примерно 25 лет. Перегаром несет Не нее, что ли? Угу. Причина смерти. Черепно-мозговая травма. Пьяна была? Очевидно, упала. Но если она и упала, то явно не на этой стройке. Тело притащили сюда. Вон через ту дыру. По краям дыры волокна одежды и кровь. А с той стороны следы волочения. Одета она странно. Это еще что? Я думал, пинчушка. Посмотрите. Маникюр? И хорошее нижнее белье. Изнасилование? Вряд ли. Одежда целая. Лицо исцарапано. И даже сильно. Царапин много, но все они получены уже после смерти. Да, и кроме того на ее лице косметика. Видите, тональный крем плюс черные потеки вокруг глаз. Обильная барышня, тушь ее красилась. Время смерти установить можем? На скидку вчера около 11 часов вечера плюс-минус один час. И кто она, мы не знаем. Личных вещей при ней не было, документов тоже. Строители говорят не их. А куда где? Там за забором свидетеля прошу. Ой, Марьяночка, слава богу, что ты здесь. Илья рвет и мечет. А что такое? Дога, танцуешь за гамулько. Я не могу, я живу в отпуске, Илья Ильич. Отзываю из отпуска. Шевелись. Представляешь, Ирка не явилась. Ее теперь сожрут. Будет вместе с кустами по сцене прыгать. Ну а что? Тоже мне прима. Ты вот гораздо лучше танцуешь. Поля, заткнись. Ну все, все хорошо. Что, идем? Нет, милок, ничего не слыхал. Я в 10 вечера обошел территорию. Тихо. Ну в коптерку. Подихлобыснул и радио слушал на полную. Зачем обижаешь? Я книжку до часу ночи читал, Прикорнул, с кем не бывает Девицу эту раньше видел? Нет Дыра давно в заборе? Да боль это моя, а не дыра Я Петровичу, прарабу нашему, говорил, ну поставь цельную секцию Нет. Пришлет работяг каких-то, они забрасывают досками И все, пацанова разберет и гуляет по стройке Кто-то был еще на стройке? Нет, никого, я один Понятно, спасибо. Коль, привет. Алла Андреевна, здравствуйте. Как успехи? Да никак. Дыра в заборе давно, на стройке никого кроме сторожа не было. Сторож говорит, что ничего не слышал. Хотя убили ее в одиннадцать, а сам в час уснул. Убить могли и не здесь, если верить экспертам. Вот смотри, собачник. Идем поговорим. Здравствуйте. Прокуратура. Следователь Лыкова. Скажите, а вы в котором часу с собачкой гуляете вечером? А что такое? Если будете отвечать вопросом на вопрос, мы продолжим разговор не здесь. Ну, обычно часиков 10. Но вчера позже вышел. У меня гости были. Позже этого сколько? А я помню. Пьяненький был. В одиннадцать, в 12, может быть в час ночи Нет, ну что вы, точно не в час Около двенадцати По вот этой дорожке гуляли? Да, вот там Видели что-то возле забора? Или может быть что-то слышали? Ничего не видел Хотя вру, вру, машинку видел Я еще думаю, дорожка здесь узкая, а он на машине Объехал бы 20 метров и поехал бы по нормальной дороге выключи, придурок! Маленькая моя, испугалась, да? Какая машина? Цвет, номер? Жигуленок. Синий. Номера не запомнил. Хотя последние двойки. Точно двойки. А что стряслось? К чему все эти вопросы? Труп настройки нашли. Надо же! А все потому, что здесь фонарей мало. А один фонарь заменяет двух милиционеров. Превентивная мера. Ну, разумеется, я бы начал с установления личности жертвы. Не ждать же, пока сработает ориентировка. А проверять базы данных пропавших в те годы... Ну, держите конфетку. Иногда помощь приходит, откуда ее совсем не ждешь. То есть личность установили? О, да. И довольно быстро. В общем-то картина такая: на заборе есть кровь, разная. Мы определили две группы крови. Одна это нашей погибшей, а вторая неизвестная. Я снял отпечаток на месте, где нашли труп. Пальчик не нашей заморажки. Коля, что у тебя? Кроме того, собачника свидетелей больше нет. Машину ищем, но сами понимаете. А по личности что? В соседних домах ее не знают. На стройке Днепропетровского жилого массива «Победа» обнаружен труп молодой женщины. Сыщики обратили внимание, что от тела исходит резкий запах спиртного. Причину смерти на месте установить не удалось, но стало сразу ясно. Тело девушки на стройку принесли. Смерть наступила накануне вечером в другом месте. Житель микрорайона, прогуливаясь с собакой, видел рядом со стройкой синие жигули. На строительном ограждении нашли следы крови двух разных групп. Одна принадлежала жертве, а вторая неизвестному. Также был найден отпечаток пальца. А вот еще что. На трупе жертвы я нашел длинный волос. Так вот, экспертиза показала волос жертвы. Но она же короткостриженная. В этом-то и соль. Кто-то либо до смерти, либо после остриг ее волосы. Срезы свежие. В парикмахерской была? Нет, нет, нет, нет, нет. Срезы неровные, очень неаккуратные. Что-то личное явно. Индейцы своим врагам скальпы снимали. Казакам чубы обрубали. Срезать волосы означает усмирить. Вот монахи, постриг. Коль! Странно все это. Девушке дорогое белье, а выглядит она как... Пьяница и грязнули Тут есть еще одна загадка То, что я определил вначале Как косметику угу. Оказалось Театральным гримом Актриса, что ли? Много вы Артисток видели, что по городу в гриме гуляли Становим личность Многое поймем А в этом я вам помогу Начнем по порядку. Во-первых, после того, как мы в морге отмыли нашу барышню и смыли с нее всю грязь, на щеках я обнаружил два небольших синяка. И что это значит? А вот что значит. Это означает, что алкоголь выливали насильно. Молодец. Во-вторых, прежде чем получить удар по голове, от которого наша погибшая скончалась... И ее пристукнули. Под волосами жертвы я обнаружил небольшую гематому. Маленькую. Удар не сильный, не смертельный. Но его хватит на то, чтобы лишить жертву чувств. И самое главное, как я обещал. Вот она, Ирина Гамулько, балерина театра оперы и балета. А вы театрал? Не вижу ничего постыдного. Искусство облагораживает человека. Ну, вроде бы как служебное образование труд. Труд такой, как у нас. Не думаю. Она красотка. Эдуард Сергеевич, вы уверены? Сто процентов. Так может быть, это, этот вот ее необычный вид, этот санический костюм, это бы объяснило? Объяснило что? Грим на лице. Канифоль. Канифоль? Она что, радиолюбитель? Паяла? Искусство облагораживает человека. Канифолью натирает смычки. Скрипачи, виолончелисты. У них ведь есть оркестр. Значит так, товарищи эксперты. Вы работаете, мне окончательные результаты нужны как можно скорее. А мы с тобой пойдем облагораживаться. В смысле? Коль, в театр пойдем. В театр. Ага. Личной жизни никакой. Хоть на работе в театр схожу. Кстати, в театре должно быть красивой артистки. Илья Ильич, вы мне отпуск обещали. Пойдешь позже. О боже мой, такое случилось, такое случилось. Я не знаю, что тебе делать. Иванюшкина, ты можешь выражать свои мысли четко и кратко. Иру убили. Что ты несешь? Из милиции звонили, серьезно Дога, Никакого отпуска Иванушкина Придут из милиции языком не чесать Я могила, Илья Ильич Вы же меня знаете Как думаешь, это Анатолий убил? Я думаю, он Такая страсть Поля, заткнись. Ну, все, все. Молчу, молчу. Алла Андреевна, смотрите, жигуленок. И в аккурат две двойки. Я прямо возле служебного обхода. Пойдем? Алибер Григорьевич, добрый день. Здравствуйте. Когда в столицу? На днях. Ко мне никто не приходил? Нет. А не звонил? Нет. Альберт Викторович, скажите, это правда, что вы по городам ездите и артисты кищете? Мне говорили, что я очень артистична. Я балерина еще. А вы балерина? Mm -mm. Вот. Если меня будут спрашивать, я в номер. Балерина еще. Ну кому охота смотреть, как они ногами дрыгают? Войдите. Здравствуйте. Я из прокуратуры. Мне нужно задать вам пару вопросов. А, вы по поводу Иры? Какую роль играете? Буратино вместо Иры. Я вообще с сегодняшнего дня в отпуске, но... Мне сказали, что вы дружили. Да. Еще со школы. У Ирины были красивые длинные волосы. Она всегда с длинными ходила? Сколько я помню. Гордилась ими очень. Всякие ваночки травяные, маски делала. Поверить не могу, что ее больше нет. Как и ее убили. Идет следствие. Скажите, а вы не знаете, почему Ирина вчера вышла из театра в сценическом костюме? Так скандал большой был. Они столько и поцапались. Поля! Я костюм в костюмерную занесла уже. Спасибо, Марьяночка. Хорошо тебе отдохнуть Спасибо. В я даже с качу, еще мне еще вещи забрать нужно. Тогда закрой да -да -да -да ты свой поганый рот! Стой, уважаемый. Ты куда? Стой, стой, уважаемый. Толик, допусти его, ты идиот! А ты права, я идиот. Тратил на тебя свое время. Остаешься здесь, шлюха, в Ленинграде местных хватает. Да никуда ты не поедешь! Ты засохнешь здесь. Ага! И что бросишься под поезд, как Анна Каренина? Поплачена похоронах и тютю. -тю. Отпусти! Мы больно! Больно, отпусти, что ты делаешь! Слушай, а я тут под. Ай. А зачем мне Кировский, если есть большой, а? а! а? Ай. Ну что вы стоите? Она мне пальцы сломала скорую! Вызывайте скорую! И что, действительно сломала? Ну не сломала, но вывих сильный. Польке костюмеру нашему, пришлось скорую вызывать. Сами понимаете, без пальца это все. То есть играть он не может? Сказали месяца три, еще точно нет. А тот мужчина, из-за которого вышла размолвка, он кто? Не знаю, никогда его не видела. А у Тумановой есть машина? Да, Жигуленок. Это не он стоит у служебного входа? Наверное, он. Только обычно там ее ставят. Скажу вам по секрету, я думаю, что это Анатоль Иру убил. Кто? Да есть у нас один перебежчик. Толик Туманов, первая скрипка. Его наш дирижер взял с консерватории, человеком сделал. А он Ленинград едет в Кировский театр. А этот Толя Туманов, у него отношения с Ириной? Да, Жениху мы и невестой ходили. Ирина не хотела, чтобы он ехал в Ленинград. Ирка? Не, Ирка за. Сама лыжи вострила. Он не хотел брать. Почему хотел? Почему тогда вы считаете, что он убил? Вчера после спектакля Толик застукал Иру с другим мужиком. Мы отыграли дневной спектакль перед школьниками. Ира пошла к себе в гримерку, ну, а я через полчаса решила костюм забрать. Захожу, а там крики. Угу. Ну что ж, теперь понятно, откуда у жертвы на одежде канифоль. То есть, версия скрипач. Ну, ревность и злость, весомый мотив. Она ему руку повредила. А для него в тот момент это не только работа, но и карьера. Если так, то как он с больной рукой ее труп на стройку затащил? Ну, знаете, у меня тоже когда-то был на руке гипс, пальцы не работали. Но своего пса я все-таки на руках таскал. А он на секундочку 12 килограмм весил. Ух ты! Ну, вам не кажется, что даже для скрипача слишком неосмотрительно привозить жертву в своем автомобиле? М? А вот... Я наткнулся на показания Туманова. Сейчас проверим, как он все это объясняет. Полный бред! Я убил Иру. Зачем? Как бы я ее убил, когда у меня вот. Мы разговаривали с вашим хирургом. Травма у вас незначительная. Играть на скрипке трудновато. А вот тело перетащить. Смогли бы. К тому же в вашей машине найдены отпечатки пальцев и кровь Ирины. Так я машину вчера по театрам оставил Мне травматологию скорой увезла Там пока рентген сделал Пока врача дождался Канифоль точно такого же состава и качества Найдена на одежде жертвы Правильно Я же как увидел, как она с этим хмырем Хватала ее А вы знаете, как канифоль нет? На мои костюмы посмотрите Даже после стирки Буратиночка моя, ты была просто великолепна. Ну, подожди, не мешай, пожалуйста. Так, значит, место мое? Все, что от меня зависит, я сделаю. А просмотре договорюсь. Угу. А дальше сама понимаешь. Григору еще понравишься, место твое. но ну, а нет? Э, так, а... Ты сделай так, чтобы я ему понравилась, ну? Буратиночка. Этого никто не может сделать. Царь бог Большого театра. Взлет мировой популярности балета Большого театра начался в середине 60-х с приходом на должность главного балетмейстера Юрия Григоровича. Он проработал на этой должности больше 30 лет, о его гениальности и авторитаризме ходили легенды. Балетные звезды первой величины Майя Плесецкая, Владимир Васильев, Марис Лиепа заявляли о несовпадении своих творческих взглядов со взглядами главного балетмейстера. Что на самом деле значили эти слова, можно только догадываться. Знаменитые танцовщики Большого театра искали возможность реализовать себя вне стен самой известной сцены страны. Майя Плесецкая пыталась и что? Что? В Риме танцует, а в Большом нет. Ну, у тебя все шансы. Угу. Анатоль, стучаться вообще-то надо. Э -э, знакомься, это... Да мне плевать! Он чуть твое лицо не съел Я, пожалуй, пойду Берт, подожди, мы с тобой не договорили еще А, так это у вас такой разговор был Давай я с тобой поговорю Вон она, разговор, посмотри Да пусти ты меня Это Альберт Князев из Большого Меня на просмотр приглашают И что, тебя смотреть будут? Шлюха Ты же просто шлюха Да закрой ты свой поганый рот Берт, подожди Ну вот у нее не канифоль А в чем причина ее неразборчивости в мужчинах? Я не задумывался над этим Не, ну у нас со здравым смыслом в голове Молодая, уже прима Думаете, просто так? Спала с поласку другом? Так и я не безгрешен Мы люди творческие Чего же вы тогда в ярость пришли? Я не за измену, это бы я простил Месяц назад я получил приглашение в Кировский театр. Первой скрипкой. Сами понимаете. Такой шанс попадает раз в жизни. Ну, Ирка стала просить. Замолви словечка. Ну что? Они дали ответ насчет меня? Ириша, прошу. Но они без интереса. Могут, конечно, взять. Ну, сама понимаешь, будешь прыгать у кулис. Я тебя не нужна. Малыш, да я же люблю тебя. Я хочу на тебе жениться. Ну тогда убеди их. Скажи, что без меня ты к ним не поедешь. Ты как ребенок. То они другого возьмут. Анатоль, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ну ты же можешь что-то придумать. Ну ты же самый лучший. И что, придумали? А что придумаешь? Мне сразу дали понять, что готовы просмотреть, но Золотые горы не обещают. Ну и вот она связалась с этим Князевым из Большого. И что, у нее действительно был шанс уехать в Москву? Откуда я знаю? Да какая теперь разница? Ее нет. А я? Кто в Ленинграде будет ждать? Должен вам сказать, что показания скрипача только запутали дело. Артем, я бы на него не ставила. На Туманова, Туманова алиби железное. Да, Если правы. я правильно помню. Да, вы правы. Он находился до двух часов ночи в областной больнице. Потом он такси поехал домой. Ну и отпечатки пальцев на заборе не его, и группа крови не совпадает. А машина? Раз убийца воспользовался машиной скрипача, значит, он знал и о ссоре, и о том, что Туманов оставил машину под театром. Намекаете на знакомого? Ну, я не знаю, как его назвать, но про машину убийца знал. И про ссору тоже. Навел справки. Альберт Князев, администратор в Большом театре. Жена, двое детей. Есть права, а значит, водит машину. Думаешь, он убил? А вы разве Нет. Ну, согласен. Мотив для убийства так себе. У него эта балерина не первая. Если предположить, что Князев не хотел, чтобы в театре знали о том, что он использует служебное положение и соблазняет балерину. Тогда, с другой стороны, если он так боялся скандала, зачем же он убил Ирину, а не скрипача? Ну, это я как раз могу понять. Одного врага убиваем, второго подставляем. Весь вопрос в том, была ли Ирина для него врагом. Ладно, что мы гадаем? Идем все узнаем. Граждане, вы к кому? Здравствуйте, прокуратура. Скажите, Альберт Князев в каком номере остановился? Выехал он сегодня. Давно? Полчаса назад, как уехал. Взял такси до вокзала. Ежей на вокзал, я пока с барышней поговорю. Скажите, вы ее знаете? Не знаю, она видела. Здесь? Несколько раз таскалась за Альбертом Григорьевичем. Он москвич из Большого театра. Его наша уборщица помнит. Несколько раз два года назад приезжал. У нас тогда еще сам Марис Лия пожил. А что значит таскалась? Ну, он в номер, она за ним. Он из номера, она уже сидит в вестибюле, поджидает. Валерину, наверное. Почему вы так решили? Так он же балерин ищет. Хотя что в балете хорошего? Вот кино, театр, я понимаю. А там ногами дрыгают, руками машут и скачут. А когда вы в последний раз ее видели? В пятницу. Часа в четыре пришел Альберт Григорьевич. Злой, даже не поздоровался. За ним я-то прибежала. А где-то черти его что, я ее еле узнала. Берт, стой! Остановись! Со мной так нельзя! А ну мне надо! Ну не обращай внимания! Я женат. Москва, Ленинград, все друг друга знают. А на твой Ромео языком трепать? А ты не его бойся, а меня. Пока я не начала. А о чем они говорили? Ругались вроде бы. А сначала она за ним бежала, а потом он за ней бежал. А ну стой! Потом я в окно видела, как они еще некоторое время на улице выясняли отношения А потом Альберт Григорьевич повел ее к себе в номер А почему же вы ее к нему в номер пропустили и даже паспорт не потребовали? Да не успела я, они очень быстро заскочили в лифт И потом, я же знаю, что она балерина И Альберт Григорьевич кого угодно в номер не вводил А в номере о чем говорили? Я не знаю. А кто знает? Я сама не слышала, но уборщица рассказывала, что они в номере орали друг на друга. Альберт Григорьевич, я жена, зачем мне эти проблемы? А это ваша? Ах ты гад, использовал меня. А потом? А когда девушка вышла из гостиницы? Но при мне не выходила. 6 часов заступает ночная смена, можете у них узнать. Ясно, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. На стройке Днепропетровского жилого массива «Победа» обнаружен труп балерины местного театра оперы и балета Ирины Гамулько. Экспертиза установила, женщине перед смертью насильно влили алкоголь. Причиной гибели стал сильный удар по голове. Тело Ирины выбросили на стройке. Скорее всего, привезли на синих «Жигулях». Под подозрение попадает Альберт Князев, администратор Московского Большого Театра, который приехал в город искать новых балерин для столичной сцены. У него с погибшей была любовная связь, а незадолго до трагедии они громко ссорились. Да что вы себе позволяете? Я требую звонок в Москву. Один звонок, туда и вы тут все ползать передо мной будете. Вот, гражданин Князев при задержании пытался оказать сопротивление. Да вы хоть представляете, какие себе неприятности нажили? Знаете ее? Ну, не так, что бучень. Прежде чем вы начнете врать, сообщаю. Мы были в гостинице, разговаривали с персоналом, а также опросили ее жениха и коллег. Ну, я симпатизировал Ирине. Спали с ней. Ну, может это и аморально, но не противозаконно. Где вы были в пятницу вечером с 10 до полуночи? Вы что? Меня подозреваете? Да я приличный человек. И зачем мне это надо? Мы знаем, что Ирина вам угрожала. Да, угрожала. Сорвала с шеи кулончик и обещала жене отправить. А вам скандал не нужен? Ну, я не отрицаю. У нас были некоторые разногласия с Ириной. Но из-за этого убивать? Я что, сумасшедший? Если я каждого буду убивать, с кем ссорюсь. Речь не обо всех. а Об Ирине Гамулько. И судя по всему, вы последний, кто видел ее живой Ну, мы ждем Зачем пожаловали в Днепропетровск? Наш балетмейстер попросил посмотреть балерину одну Ирину? Нет, Марьяну Дугу А она во втором составе у них Марьяна Дуга, это же подруга убитой Кстати, очень талантливая балерина Когда Марис Лиепа приехал в Днепропетровск вставить балет Дун он именно ее отобрал на роль Китри. Китри? А кто это? Тема. Китри. Главная женская партия. Подождите, а Дульсинея? Это же Донкихот. Кихот. Дульсинея. Тема. Дульсинея там вообще нет. Так вот, Лиепа отобрал именно Марьяну. Она репетировала у него, но получила травму. И премьеру провела на больничном. А вскоре после премьеры Лиепа уехала из Днепропетровска. Я не знала, это имеет отношение к делу? Самое прямое. Если бы Марьяна тогда не получила травму, ее судьба могла бы сложиться иначе. А Марьяна об этом знала? Марьяна знала о моем приезде, да я еще из Москвы звонил. Мне не Лье поговорил. Мы обновляем нашу труппу, ищем новую кровь. А Марьяна нам сказала, что вас не знает. Она же ко мне в гостиницу приходила. Когда? Ну, в пятницу часов в семь, полвосьмого. Я как раз Ирину успокоил и домой отправил. Она и пришла. Я занят. Черт бы всех побрал. Войдите. Тебе чего? Я на минуточку. Вы сегодня были в театре в гримерке Ирины. Теперь в Москву поедете, да? Марьяна, я скрывать не буду. Ты хорошая балерина. Ну, у Ирины больше шансов. Липа сейчас попали. А зачем вы тогда приехали? Вы же говорили, что меня пригласили. Это все потому, что вы с ней переспали, да? Марьяна, моя личная жизнь никак не влияет на мою работу. Мы взрослые люди. Да поймите, планы иногда меняются. Мне сегодня позвонили из Москвы. Сказали, что протеже Лепа Григорович видеть не хочет. Простите, что пришла. Я пойду. Вы что приглядываетесь? Вы мне что, не верите? А что мне оставалось делать? Я уже Ирине пообещал, что на просмотр поедет она. Иначе бы эта стерва мне бы жизни не дала. Ты долго еще будешь ходить? Я никуда не уйду. Тогда пойди хоть умойся. Выглядишь в этом гриме как уличная девка. А сегодня днем тебе нравилось И вчера ночью, когда мы у меня кувыркались Ира mm. Перестань мне мотать Я же тебе пообещал А просмотре договорюсь А мне этого мало Мне надо место Да пойми ты, это от меня не зависит Это решает балетмейстер С Григоровичем Худруком Ну так а ты сделай так, чтобы это было в мою пользу Илья, вот с этим Кулончиком Пойду к твоей жене М? Ну допустим ты рассоришь меня с моей женой И что дальше? А мне дальше и не надо Просто рассорю и все У тебя тесть кто? Кажется какая-то шишка в министерстве культуры, да? Наверное он очень любит свою дочурку Ладно На, вот возьми. Позвонишь по этому номеру телефона, позовешь Свету, скажешь, что от меня. Она с тобой позанимается перед просмотром. В общем, когда Ирина Светлане позвонила, только тогда успокоилась. Кулон покажите. Довольно? Вот, пальчики откатаем, группу крови сравним и посмотрим, довольны мы или нет. Подъем. Туманов, вы что вам надо? Один вопрос. Я смотрю, вы быстро идете на поправку. Давайте ближе к делу. У меня самолет. Летите в город на Неве? Даже на похороны невесты не останетесь? Ира бы поняла. Я не обязан перед вами оправдываться. Скажите, в пятницу ключи Что? от вашей машины были с вами, когда вас скорая увезла? Нет, они были в театре в куртке. Там же вы их и нашли? Да. Это все? Нет. Марьяна Дога и Ирина, они же подруги? Да, они были подругами. Между ними были конфликты? Ну, Ирка любила ее подцепить. В основном из-за внешнего вида. Помню, год назад мы на день рождения шли. Так она разошлась. Ирка, сколько можно ждать? Действительно, давай быстрее. Я пока в уборную выскочу перед выходом. Угу. Подожди. Ты что, в этом ресторан пойдешь? А что не так? Да все не так. А волосы? Ты хотя бы голову могла помыть? Ты ходишь как грязнуля, словно ты не балерина, а свинопаска какая-то. Ну, начало девушки. Если через пять минут мы не поедем, я поеду сам. Толя, а давай ты не будешь ставить условия? Так, ладно. Иди, выбери в шкафу себе что-нибудь приличное. Ну и прическу надо поменять. Говорю тебе, отрасти ты уже волосы. Но они мне мешают. Ну тогда хоть мой чаще. И Марьяна это терпела? Она вообще безропотная. Единственное только нашей польке костюмерша могла рот закрыть. Я как-то спрашивал у нее, не обижается ли на Иру. Сказала нет, привыкла. Марьяна водит машину? Да, они еще в школе на права сдавали. У них экспериментальный класс по специальностям был. Можно было не только на машинке печатать, но и машину учиться водить. Хотите риску, а? Потому что это хорошо, глюкоза полезна для работы мозга. Да мне бы сейчас не конфету, а настоящий золотой ключик. Знаете, в 60-х проводили интереснейший эксперимент. По внешности определять наклонности э, человека. Испытуемые показывали 10 мужчин и женщин, среди которых был один убийца. Так вот, никто из них не мог определить, кто же убийца. Получается, эксперимент провалился? Нет, не скажите. Испытываемые сомневались, кто убийца, но говорили, что могут ручаться, кто убийцей не является. И все они каждый раз показывали на убийцу, говорили, вот, вот этот вот ни за что убить бы не смог. Ну, возможно. Возможно. Это и есть ключик. Товарищи, вы к центральному входу, а мы к служебному. Алло, Андреевна, не корите себя. Это молчат на первом курсе всегда проверять всех знакомых. Иванюшка, когда не надо, ты язык как помело. А когда надо. Ты партизанишь Я вообще-то костюмер Почему вы на меня все повесили И за артистами следи, и расписание делай Еще всех успокаивай Да не надо успокаивать Ну сказать-то могла, что она уже подала заявление По собственному, ты ж в курсе была Так она только полчаса назад, как его в отдел кадров отнесла Она не выходила из театра Марьяна, я знаю, что ты там Нам надо поговорить. Я ухожу. У меня уже билет на самолет куплен. Ищите замену. Ты не имеешь права уйти без предупреждения. А я вас еще три недели назад предупреждала, что с первого числа я в отпуске. Ну кто знал, что так все случится? А я у вас во втором составе. Тем более, что партию Иры не я одна знаю. Доброе утро, гражданка Дога. Вам придется проехать с нами. О боже мой, не театра, а дурдом какой-то. Иванюшкина, заткнись! Запасные ключи, быстро! Ты как ну. Марьяна, не усугубляйте свое положение. Подождите за дверью. Ну и куда вы собирались бежать? Марьяна, посмотрите на меня. Марьян. Я дам вам шанс на чистосердечное. Понимает? Это же я, Ирке про князя рассказала. Радостью с ней поделилась. Я думала, она столиком в Кировске уедет. Это так несправедливо. Я же талантливая. Ты же сам по меня заметил. А Ирка, она же все через постель. А я так не хотела, понимаете? Не хотела. Тут такой шанс. А Ирина его забрала. Она могла этого не делать. Я же в пятницу после встречи с князевым к ней поехала. Ира, ну пожалуйста, прошу тебя, умоляю, это же мой шанс! Не надо меня умолять. Был твой шанс, стал мой. Марианна, ну посмотрите на себя. Ну, куда тебе в Москву ехать, а? Танцуй здесь. Я уеду место освободится. Будешь нужна целем, он тебя на все главные роли поставит. Ну не хочу я так понимаешь, но ну, не хочу. Ирочка, ну давай вместе. Ну помнишь, как мы в училище поступали? Я же тебя за собой потянула. Ну, дорогуша моя, но ну это же тебе не училище. Я тебя с собой в Москву не потяну. Мне там конкуренты не нужны. И вообще, уже все решено. В Большом ждут балерину из Днепропетровска. Одну балерину. И это буду я. Как ты так можешь, а? Мы же подруги. Я же тобой радостью поделилась, а ты? Так а что я? Помнишь, как наша Грымза по сценпластике говорила? Балет – это дикие джунгли. Либо ты рвешь, либо тебя рвут Так что Танцуешь что может, и лучше Но есть средства понадежнее таланта Черт, кажется, я свой паспорт у Толика в машине оставила Господи, когда ты уже свои волосы в порядок приведешь, а? Ну все, придется с Толиком опять видеться Так Толик же в больнице А куртку вроде забыл в театре Ну ключи от машины у него в куртке всегда лежат Марьяшечка, а может, ты мне поможешь, а? Просто если Толик узнает, что я в его машину лазила, он точно на меня заяву в милицию накатает. Еще бы, ты же ему чуть пальцы не поломала. С другим спала. Ну вот, видишь, какая я нехорошая. Но ты же хорошая. Ну, помоги, а? М? А когда вам Ирина сказала про паспорт, вы уже тогда решили, что убьете? Не знаю. Может тогда, может давно еще в школе Когда она моего первого парня увела Зачем же вы дружили с ней? Да потому что Она больше никто дружить не хотел, кроме Ирки Да и она тоже Она же не дружила со мной Она так красовалась на моем фоне Знаете, как про нас говорили? Красавица и чудовище Но я же не уродина Да, может не красавица, но не уродина же Мариан, я понимаю, вы, возможно, злились на подругу. Но вы же не просто так убили. Вы остригли ей волосы. Вывезли ее на стройку. Сделали все, чтобы мы приняли ее за пьяницу. Это хорошо спланированное убийство. Я не готовилась. Правда не готовилась? Я когда ей ключи от машины вынесла, она говорит, давай отъедем от театра, чтобы никто не видел. Я заехала в переулок, и там... Я вспомнила, он, наверное, в багажнике. В той или иной сумке. Так. О! Марьян, смотри, что нашла. Можешь залить свое горе. Ну или отпраздновать мою радость. Я угощаю. Да, она мне эту бутылку с коньяком сунула в руки. Мне так обидно стало, так больно, как будто на шампур нанизали. А потом все как в тумане. Помню, как затащила ее на стройку, как волосы ей ножичком обрезала, как коньяк ей в рот вливала, как через забор тащила. Это ты. Тебе все равно не будет лучше меня. Грязнули. Потом я завалила ее мусором, забрала кирпич с собой и сбежала. Машину вернула, волосы сожгла, нам солкала. Она лежала пьяная и грязная. И все равно продолжала меня унижать. Убить духу хватило, а дать отпор оскорблениям и вины нет. У всех есть свой край. Разве нет? Сейчас такое поведение называют выученной беспомощностью. Да. Когда человек привыкает долго терпеть и не верит, что у него хватит сил. Вряд ли суд учел чистосердечное признание и историю отношений жертвы и убийцы, Так что Марьяна Дога отправилась в тюрьму на 12 лет. Жаль. Да, карьере конец. Ну, не только карьере. Жизнь. Марьяна Дога покончила с собой. Специально спровоцировала драку и бросилась на нож. Ужас. Отчаяние.